Оказалось, что это была мать невесты, согласившаяся, наконец, выйти из задней комнаты к ужину. До сих пор она не выходила по причине непримиримой своей вражды к матери Псилдонимова. Об этом мы упомянем после. На генерала эта дама смотрела злобно, даже насмешливо и, очевидно, не хотела быть ему представленной. Ивану Ильичу эта фигура показалась до крайности подозрительную. Но кроме нее и некоторые другие лица были подозрительны и вселяли невольное опасение и беспокойство. Казалось даже, что они в каком-то заговоре между собою и именно против Ивана Ильича. По крайней мере, ему самому так казалось. И в продолжении всего ужина он все более и более в том убеждался. А именно, злокачествен был один господин с бородкой, какой-то вольный художник. Он даже несколько раз посмотрел на Ивана Ильича и потом, повернувшись к соседу, что-то ему нашептывал. Другой из учащихся Был правда совершенно уже пьян, но все-таки по некоторым признакам подозрителен. Худые надежды подавал тоже и медицинский студент. Даже сам офицер был не совсем благонадежен, но особенную и видимую ненавистью сиял сотрудник головешки. Он так развалился на стуле он так гордо и заносчиво смотрел, так независимо фыркал, и хоть прочие гости не обращали никакого особенного внимания на сотрудника, написавшего в головешке только четыре стишка и сделавшегося от того либералом, даже, видимо, не любили его. Но когда возле Ивана Ильича упал вдруг хлебный шарик, очевидно назначавшийся в его сторону, то он готов был дать голову на отсечение, что виновник этого шарика был никто другой, как сотрудник головешки. Все это, конечно, действовало на него плачевным образом. Особенно неприятно было и еще одно наблюдение. Иван Ильич... Совершенно убедился, что он начинает как-то неясно и затруднительно выговаривать слова, что сказать хочется очень много, но язык не двигается. Потом, что вдруг он как будто стал забываться, и главное ни с того ни с сего вдруг фыркнет и засмеется, тогда как вовсе нечему было смеяться. Это расположение скоро прошло после стакана шампанского, который Иван Ильич хоть и налил было себе, но не хотел пить, и вдруг выпил как-то совершенно нечаянно. Ему вдруг после этого стакана захотелось чуть не плакать. Он чувствовал, что впадает в самую эксцентрическую чувствительность. Он снова начинал любить любить всех, даже Псилдонимова, даже сотрудника головешки. Ему захотелось вдруг обняться с ними со всеми, забыть все и помириться. Мало того, рассказать им все откровенно, все, все, то есть какой он добрый и славный человек, с какими великолепными способностями, Как будет он полезен Отечеству, как умеет смешить дамский пол, и главное, какой он прогрессист, как гуманно он готов снизойти до всех, до самых низших, и, наконец, в заключении, откровенно рассказать все мотивы, побудившие его, незваного, явиться к псилдонимову, выпить у него две бутылки шампанского, и осчастливить его своим присутствием. Правда, святая правда прежде всего, и откровенность.